44 четвертое. Я как раз искал смерти. Бух! Горкус стиснула зубы и резко откатился в сторону после очередного удара, а спустя буквально мгновение на землю обрушилась на Гагаи, после чего почва резко прогнулась и покрылась множеством трещин. Оркус прокатился по разрушенной земле, продолжая выплевывать гладкие крови, а поднявшись на ноги, он успел лишь скрестить руки перед собой, прежде чем на него обрушилась нога, окутанная волей вооружения. Окровавленное лицо вице-адмирала исказилось в гримасе боли, а массивное тело вздрогнуло и отлетело назад, словно снаряд, выпущенный из пушки. Дозорному конец. Удивительно, Золотому Императору удалось одолеть Оркуса, не используя свою способность Дьявольского фрукта. Ну, слишком силен. К этому моменту лишь слепые могли не понять, что поражение Оркуса уже предрешено. Фух, бух. Золотой Император пинал вице-адмирала из стороны в сторону соловно-футбольный мячик, под пронзительный звук рассекаемого воздуха. На это больно даже просто смотреть. а слишком слаб. Остановилась и разочарованно вздохнул Гайя, думая, что Оркус все-таки не способен удовлетворить его жажду битвы. Конечно, нельзя отрицать, что вице-адмирал довольно силен, Но он все-таки немного слабее самого Гаи, даже без учета его способностей дьявольского фрукта. Затем Гайя занес правую ногу для удара и окутал ступню воли вооружения, намереваясь положить конец этой битве. Ему нужен кто-то посильнее. Ну а насчет жизни и смерти Оркуса, то это зависит от его удачи. Ну, или судьбы. Гайя не собирался добивать вице-адмирала, если тот все-таки сможет пережить его удар. Но как раз в момент, когда занесенная нога Гайи пришла в движение, издалека внезапно донесся пронзительный звук рассекаемого воздуха. Пух! Промелькнула белоснежный плащ и прозвучал четкий звук столкновения, а во все стороны прокатилась мощная ударная волна сжатого воздуха. Тем и временем окровавленное лицо Гаи резко изменило выражение. Прямо сейчас лодыжку парня крепко сжимала массивная рука, а рядом стояла очень внушительная и мрачная фигура. Вот черт! Плохи дела! По всему телу Гаи прокатился холодок, волосы встали дыбом. Тогда парень без промедления обратил свое тело в золото, окутал его воли вооружения и применил т а потом сложил руки перед собой, встречая хлесткий удар ногой. В момент столкновения прозвучал четкий звук ломающихся костей, а лицо Гаи исказилось в гримасе боли, попутно извергая потоки крови из носа и рта. Затем фигура парня внезапно исчезла и рухнула на землю где-то вдали, образовав огромную впадину. Тем временем Монкидагар передал раненого оркуса подоспевшим дозорным и шагнула в сторону Гаи. «Вот чёрт! Это ведь кулак-гарп!» «Сматываемся нах!» «Капитан, давайте убираться отсюда!» «Ну всё, Золотому Императору триндец. Внезапное появление гарпа моментально вергло в шок и панику всех пиратов, собравшихся понаблюдать за битвой Золотого Императора и Рогатого Дракона. «Никто не сможет уйти отсюда на своих двоих, стоит только взгляду Гарпа упасть на них!» Но под наибольшим давлением, естественно, оказался Гая, Выбравшись из глубокой впадины, парень сразу увидел идущего к нему Гарпа. Могло показаться, что гарпа не излучает вообще никакого боевого импульса и давления, Но от чего то с каждым его шагом на плечи Гаи обрушивалось все большее давление. Он не ожидал такой скорой встречи. Черные, словно смоли волосы, без единого следа седины, словно кричали, что гарп пребывает на самом пике. Не будет преувеличением сказать, что сейчас гарп является одним из сильнейших людей в мире. Даже Гая почувствовал огромное давление и напряжение, оказавшись лицом к лицу с такой фигурой. Парень глубоко вздохнул, прекрасно осознавая, что между ними лежит огромная пропасть, но он все равно хотел найти смерти. Прямо сейчас гарп казался Гае свирепым и неконтролируемым диким зверем. Парень, конечно, не страшился, но его сердце бешено колотилось, как никогда раньше. Ноги Гаи потяжелели, точно налились свинцом, но он все-таки шагнул навстречу гарпу. По мере того, как они приближались друг к другу, воздух вокруг Гаи становился густым, а сам Гайя начинала чувствовать все большее угнетение и напряжение вплоть до того, что ему становилось трудно дышать. Вскоре Гарп, заинтересовавшись действиями парня, начал постепенно наращивать свой импульс, после чего тот начал покрываться каплями холодного пота и невольно наклоняться вперед, чувствуя, словно над ним нависли невидимые горные пики. Не стоит недооценивать импульс одного из сильнейших людей в мире, даже если он не использовал королевскую волю. Гая полностью обратил свое тело в золото, а тем и временем от царицы богов, до этого плавно парившей посреди неба, отделился поток золота, который моментально окутал тело Гаи, после чего полностью почернел, объединившись с волей вооружения. Бум! Гайе все-таки удалось стабилизировать свое положение и даже ощутимо нарастить импульс к моменту, когда между ними оставалось около трех метров. Но все это казалось ничем на фоне гарпа, словно несмышленый ребенок предстал перед взрослым мужчиной. Похоже, Оркус проиграл по делу. «Но раз уж ты встретил меня, то проведешь остатки дней в Имплдаун!» Сложила руки на груди и широко ухмыльнулся гарп, пока белоснежный плащ с надписью «Правосудие» колыхался у него за спиной. «Нужно иметь огромное мужество и непреклонную волю, чтобы вот так стоять перед ним», Особенно, если речь идет об молодом пирате из первой половины Лайн. Вполне вероятно, что в будущем этому пареньку удастся сделать разницу на просторах нового мира. Ну вот сейчас и выяснится, насекомое он или дракон. Среди нового поколения, как пиратов, так и дозорных, есть не так много фигур, способных смело предстать перед ним при новой встрече, невзирая на все давление. «Не факт!» — решительно сказал Гайя. Его длинные волосы черно-золотого цвета танцевали на ветру, а взгляд был острее и решительнее, чем когда бы то ни было. Он намерен сражаться изо всех сил, даже если результат предрешен. То, что его не убьет, сделает его чудовищем. Преодоление страха, опасений и давления обязательно на пути к силе. Он увидит лучи надежды, когда преодолеет все препятствия и испытания. То, что не получилось с первого раза, нужно пробовать еще и еще, пока не получится. Затем Гая без лишних слов бросился вперед. Он моментально сократил дистанцию и нанес стремительный удар, на что Гарб спокойно вскинул руку и остановил кулак, не отступив ни на миллиметр, если не считать появившиеся на земле трещины. Тогда Гая, чьи черно-золотые глаза наполнял боевой дух и жажда битвы, резко развернул корпус и нанес удар правой ногой. Но гарп все так же спокойно переместил руку и остановил атаку Гаи ладонью, словно его скорость не имела совершенно никакого значения. Земля под их ногами прогибалась все сильнее и покрывалась все большим количеством трещин, а белоснежный плащ гарпа яростно колыхалась на ударных волнах сжатого воздуха, сметавших все на своем пути. Но гораздо важнее то, что и сам гарп немного попятился. Тогда Гая без промедления бросился следом и нанес стремительный удар ногой под пронзительный звук рассекаемого воздуха, но через мгновение фигура Гарпа рассеялась и исчезла, оказавшись просто остаточным образом. Плохо. Справа внезапно хлынул яростный порыв ветра, не оставляя Гая времени на уклонение или контратаку. При столкновении с кулаком гарпа парень выплюнул большой глоток крови и рухнул где-то вдали, по пути уничтожив множество мангровых зарослей, после чего без промедления уперся руками об землю и резко отскочил в сторону, наблюдая, как фигура гарпа исчезает вдали. Бум! Земля перевернулась вверх дном под звук ужасающего грохота, А тем временем Гая исчез и появилась где-то посреди неба, глядя на огромный кратер диаметром около километра внизу. Затем он резко взмахнул ногами, обрушив на гарба внизу несколько режущих атак, но тот моментально сокрушил их простым ударом кулака. Спустя мгновение до ушей Гаи вновь донесся яростный звук рассекаемого воздуха, после чего парень прищурился и моментально исчез без малейшего промедления, использовав ссору. Но стоило только Гайе появиться примерно в 30 метрах от своего предыдущего местоположения, как перед ним моментально появилась нога гарпа. На что Гая резко присел на корточки и проскользнул под ногой буквально в последний момент, а потом моментально провел ответную атаку по опорной ноге противника. Но Гар показался гораздо проворнее и быстрее. Он внезапно подпрыгнул, оттолкнувшись одной ногой от земли, а потом прокрутился в воздухе и нанес грубый удар кулаком сверху вниз. Тогда Гая стиснула зубы и поставил руки на пути кулака гарпа, а сам нанес встречный удар коленом по его животу. Земля яростно содрогнулась, а вокруг поднялась настоящая буря. В результате опорная нога Гаи погрузилась глубоко под землю, пока черно-золотые руки яростно подрагивали. В то же время Гарп заблокировал колено Гаи левой рукой, и сделал сальту назад и спокойно опустился на землю неподалеку.